Глава сорок вторая. Скажи, что ты никогда мне не солжешь. Конечно, не солгу. я люблю тебя, слышишь? Я очень сильно тебя люблю. В голове повторяется снова и снова. Прокручивается, как магнитная лента на перемотке. Или как поставленный на репит отрывок из песни. Не солжешь, не солгу, люблю. И опять и снова. Солгала, и кажется, не в первый раз. Зачем, почему? И как быть со второй частью фразы? Люблю — это тоже ложь. Зачем я захожу в ее комнату? Какой черт приводит меня туда? И что заставляет копаться в ее вещах? Ах да, так, купюров пять тысяч. Я ничего не спрашивал у Лики, она ничего не объясняла. Я, может быть, и забыл бы о той пятихатке, но... Кирилл, она была с ним и скрыла. Хорошо, допустим, она боялась вызвать мою ревность. Боялась, потому что видит, я и так на взводе. Но ведь это значит, что доверия ко мне у нее нет. Приезжаю домой раньше... Настолько задолбался, что тупо все бросил. Инна снова пыталась пробраться в мой кабинет. Поставил на уши всю охрану. Орал, если еще раз увижу эту тварь, всех ждут репрессии. Будут искать работу по объявлению. Домой приезжаю, Нинель перестает с ужином. Что готовить? Насильно сажает за стол, перекусить. Спрашивает, может, мне давление измерить? Может, и надо. Может, мне вообще на свалку пора, нервы ни не к черту. Нет, на фирме как раз все уладили». Деньги из банка вытащили. Контору, которая пыталась нас поиметь, сами не по-детски отымели. Можно расслабиться, но не получается. Развод. Если бы не Лика, я бы сказал, что больше никогда не женюсь. Думать о том, что придется еще раз пройти через подобное. Смотрю на некоторых мужиков, как они решаются на второй, третий, четвертый брак. Некоторые на восьмой. Блин. Да если бы не Клубника, я бы даже близко не подумал бы о новом бракосочетании. Клубника. С клубникой, походу, тоже не так все просто. Где ложь, где правда? Почему молчит? Почему обманывает? Если была с Кириллом, и все было чисто по делу, неужели я не могу об этом узнать? Мелькает мысль шальная. Позвонить этому недокавалеру, узнать все у него. Да вот только где гарантия, что он правду скажет? Давление в норме. Пульс, как у космонавта. Выпиваю чашку американо и иду наверх. Полинка потеряла игрушку любимого беззубика. Утром не могла найти. Может, она в комнате Лики? Надо проверить. Надо. А лучше нет. Лучше туда не заходить. Но поздно. Зашел, нашел, увидел. Сижу на кровати опустошенный. Не верю до конца, что она могла, но факты на лицо. В ее сумке лежат мои деньги. Сумма довольно приличная, 500 тысяч. Оказывается, не только 50 у меня пропало. Это я еще вчера понял, когда пересчитал наличку. Ей, видимо, были пропажи и раньше. Я периодически таскал наличку в портфеле. Бывают ситуации, когда нужен именно нал, кэш. И переводы дела не решат. Пятьсот тысяч? Получается такова на моей любви? Но зачем? Я ведь мог ей дать гораздо больше и давал. И как долго она меня... Не хочу даже мысленно произносить это слово, но оно просится. Обворовывала. Моя лика-клубника, моя сладкая девочка, которую считал невинной. Виски ломит внезапно, сдавившего голову спазма. «А что, если вся эта история с ее...» Рассказала мне тетка этого Кирилла. «Может ли быть так, что это все тоже...» «Просто ложь?» «Черт, хочется уничтожить все вокруг. Ломать, рушить, крушить. И больно очень. Очень больно. Я... Я ведь люблю ее. На самом деле люблю. Что я делал не так? За что она так со мной? Развод, да, мой косяк. Что я оказался женат, скрыл это. Да и решить вопрос не могу так долго. Обещал, что мы поженимся максимум через месяц. Прошло уже почти два. Я бы на месте Лики устраивал мне грандиозные скандалы каждый день. А она молчит. Уже даже не спрашивает о свадьбе. Да, собственно, и не спрашивала. Только Полинка иногда заговаривала, и они вместе при мне обсуждали, а так? Может, поэтому Лика и решила? Черт, решила что? Решила украсть у меня бабло и свалить закат с Кириллом? Что-то не вяжется, не укладывается в голове. Лика, она ведь не такая, не такая же, да? В любом случае, мне надо с ней поговорить, все выяснить. Я не буду ее обвинять, нет, я просто спрошу. Просто. В висках снова застучало. Вышел из комнаты, прошел в кабинет. Зачем бы пришел сюда? Мне нужна холодная и трезвая голова. Все можно будет потом. Потом когда? Когда она скажет, что впервые видит эти деньги. Или наоборот, когда скажет, что она их взяла, потому что они ей были нужны. Смотрю на часы. Я сегодня рано, да, но Лика с Полиной уже должны быть дома. Или она снова поехала в банк? А где же моя дочь? Почему-то становится очень холодно. По спине ползет ледяной пот. Пушинка, она ведь называет Лику мамой. Она так искренне ее любит. С этим-то что делать? Если Лика собралась валить, я, конечно, держать ее не стану, даже денег дам, пусть. Будут подъемные. Пусть не говорит потом, что богатый любовник оставил ее ни с чем. Но, Полина, если Лика реально уедет, что будет с моей дочкой? Ее уже один раз предала мать. Второго она не вынесет. Черт. Не выдерживаю, луплю со всей дури по столу, оставляя вмятину на деревянной поверхности. Кровь капает на пол. Не чувствую боли. Только в висках опять стучит. Слышу с улицы звонкий смех моей малышки. Ради неё на все готов. Даже... даже змею пригреть на груди. Господи, пусть только она останется с нами. Готов на коленях умолять. Готов. На многое готов реально. Быстро возвращаюсь в комнату, захожу в ванную и опускаю в ледяную воду кулак. Алые капли стекают в раковину. Хватаю салфетки, стоящие тут же, зажимаю рану, выхожу. Больно. Словно воткнули нож в спину. Горячий раскаленный нож. И проворачивают медленно. Сажусь на кровать, ставлю сумку. Дверь открыта, и Лика сразу понимает, что я тут. Внимательно слежу за ее взглядом, выражением лица. Она все видит. И сумку, и деньги. Вижу, что первым порывом ее развернуться и бежать, но она остается. Привет, дорогая. Добрый вечер. Усмехаюсь. Что ж сразу так официально? Извини, я не рылся в твоих вещах, просто искал Полинкину игрушку. Как там она называется? Безубик. «Точно, без зубик. Усмехаюсь, интересное название. Кто-то, у кого, как я считал, нет хищных зубок, оказывается с острыми клыками. Да. Объяснишь? Что?» Голос у нее срывается, словно после резкого крика. «Странный вопрос, но, наверное, справедливый. Это мне нужно спрашивать правильно. Лика, я нашел в твоей сумке деньги. Не так давно у меня пропала довольно крупная сумма. Я не говорил тебе об этом». Но, может, ты объяснишь, что делают в твоей сумке эти пятьсот тысяч? Вижу, как она сглатывает, руки у нее дрожат, да и вся она дрожит. Мне кажется, упадет. Я резко встаю, потому что боюсь, что она на самом деле рухнет в обморок. Алика видит это и, отшатываясь, впечатывается в стену. Лика, я их взяла. Что? Неужели я не ослышался? Нет, пожалуйста, что угодно, только не это. Ты слышал, я взяла твои деньги. Последние слова она шепчет, почти сипит. Словно язык ее не слушается. «Зачем?» «Мне было нужно. Ты могла попросить». Она опускает голову, потом закрывает лицо руками и медленно сползает по стене вниз. И я не знаю, что мне делать, просто не знаю. Я сам вымотан, выжат, как лимон, я в шоке, я... Потерял ориентир и все потерял. Просто на грани, словно бегу по лезвию, и этой дороги нет конца и края. Лика сидит на полу в странной позе, неудобной. Вижу, что ее трясет, и меня тоже трясет. Делаю шаг, еще вижу, что раны на костяшках кровоточат. Лика. Присаживаюсь рядом с ней, протягиваю руку, хочу дотронуться. Нет, не трогай меня, пожалуйста, не трогай, прошу. Не понимаю, о чем она. Что она говорит, я ведь даю ей шанс все рассказать, сказать правду, а она... Она еще меня хочет сделать виноватым, да? Лика, я должен знать, зачем ты взяла эти деньги. И брала ли ты еще, или это вся сумма? Это все? Я больше ничего не брала. Правда, тут все. Если не верите, я могу... Я могу отдать все, что у меня есть. Все, что на карточке, все до копейки, я отдам. Мне не нужно ничего с твоей карточки. Сам не понимаю, как повышаю голос. Я хочу знать, зачем. Тут все деньги больше нет, правда. Я... я уеду завтра. Уеду совсем, только не надо больше ничего говорить. Хорошо? Уедешь? Хрен два ты уедешь. Ты будешь жить здесь со мной и с Полиной, которая считает тебя матерью. Поняла? И замуж за меня выйдешь, и только попробуй еще раз заикнуться о том, что уедешь, ясно тебе? Мне надо быстро уйти, очень быстро, иначе не выдержу. Схвачу ее и тряхну хорошенько, чтобы мозги на место встали. Резко поднимаюсь, вижу, как она сжимается, словно от удара. Нет, не ударил бы, даже если бы слишком сильно захотел. Не в моих привычках бить женщин. И снова хочется завыть, как волку одинокому. Эх, Лика, клубника, вот и сказочки конец».